Глава одиннадцатая. Дежавю. Утром следующего дня Сергей встал еще затемно. Он пребывал в чудесном расположении духа и с первыми лучами солнца набросал на листе бумаги несколько новых идей по проектированию новой машины, способной плавить металл. Около семи утра, напевая веселую песенку про ежа, он направился в ванную, не дожидая своего коммердинера. Чернышов едва намылил шею и лицо, стоя у умывальника. Как в ванную комнату ворвался Иларион и выпалил. «Ваше сиятельство! Барышня пропала!» «Что?» — обернулся он к слуге, не расслышав его слов. «Нигде нету надежды Дмитриевны!» Дурная шутка Иларион. Недовольно буркнул граф. «Да какая уж там шутка, барин! В спальне ее нет!» и мы уже час ее найти не можем по всему дому. А Матвейка у ее комнаты лежит. Не двигается. Добудиться его невозможно. Словно пьяный. Ну или снотворного принял. А барышни нигде нет. Мы уже весь дом обыскали и сад. Что ты говоришь, Ларион? Ты...» Жуткий смысл слов наконец дошел до молодого человека. И он ощутил, как ледяной жуткий озноб стал охватывать его существо. Его мозг отказывался это понимать. Резко сдернув шеи полотенце, граф начал стремительными движениями стирать мыло с шеи и лица. И уже через миг вылетел из ванной. Почему мне не доложили немедля? Быстро выхватив рубашку из шкафа, он, на ходу натягивая ее на плечи, устремился прочь из спальни. — Мы не хотели волновать вас, Сергей Михайлович. Думали, она просто погулять вышла. Громко тараторил ему вслед слуга, пытаясь успеть за стремительным шагом графа. Лишь на секунду Сергей обернулся на Илариона, пригвоздил его яростным взором к месту и процедил. Погулять вышло. В семь утра. Он вновь побежал стремительно по коридору далее, а слуга семенил за ним, причитая. «Ух, простите, барин, не доглядели!» Но Чернышов уже не слушал его. А ворвавшись в комнату Нади, увидел Велину Александровну и Лукьяна которые пытались добудиться слугу Матвея, лежащего на канапе. Марья Степановна и одна из горничных Дарья также были здесь. Горничная тихо всклипывала, видимо, расстроенная всем произошедшим. Сергей оглядел комнату, смятую постель и остановил взгляд на бабушке. — Что произошло? — спросил он нервно. — Кто-нибудь ее вообще сегодня видел? — Нет, — ответила Велина Александровна. Дуняша ее спать вчера укладывала, а Матвей у двери остался на ночь. «Где Дуняша?» — строго вымолвил граф. «Не можем знать», — отчеканил Лукьян. «Я в комнату в шесть утра пришла, чтобы помочь Дуне облачать барышню к свадьбе, а тут никого нет». Схлипнула Дарья. «Немедленно найти ее горничную», — приказал Сергей. «Слушаюсь, барин». «Я в ее комнате посмотрю», — сказал Лукьян и вышел прочь. «Сереженька, мы уже весь дом. Все пристройки, сад и даже подвал обыскали. Нет ее нигде, как в воду канула. печально ответила Велина Александровна. «Прямо как Лидочка исчезла». «Бабушка», — вмиг взорвался Сергей. До этого он пытался держать себя в руках. Но одна фраза про покойную жену тут же вывела его из равновесного состояния, и он нервно задрожал. «Прости, милок, глупость сказала». Тихо промямлила старушка, печально глядя на него. «А может, она выходила за ворота усадьбы?» – предположил вдруг граф, не желая верить во все происходящее. Его разум отказывался понимать происходящее. Казалось, кошмар повторялся. Граф лихорадочно перебирал варианты, Куда еще могла уйти рано поутру из своей спальни Надя? Он боялся даже допускать мысль, что девушки нет. Ведь все его жуткие страхи, которые он почти изжил после исчезновения Лидии, снова могли завладеть его сознанием. А он знал, что страх – это разрушительная энергия, которая опасна. Надо расспросить мужиков, открывающих ворота. «Она не выходила!» Раздался позади голос Никиты, входящего в спальню. Я только что сам со всеми говорил, не видел ее никто. Обернувшись к брату, Сергей отметил на лице молодого человека обеспокоенность и крайнее волнение. Так, ты тоже в поисках? А мне, значит, не следовало говорить. Недовольно процедил Сергей. Ты жених, не надо тебе волноваться, ответил, нахмурившись Никита. Думали найдем ее. Нет ее нигде, Барин. Мы даже в колодец лазили у дальних ворот. Добавил слуга, пришедший с Никитой. «А если с ней произошло то же, что и с Лидией Ивановной?» Заметила всхлипывая горничная Дарья. «И сейчас барышню вовсе не найти». «Прекрати каркать, Дарья!» Оборвал ее Никита. «Нам и так всем нервозно. А еще ты со своими глупыми домыслами». «Действительно, мы пока не знаем, что произошло». Поддержал брата Сергей. Вновь и вновь, оглядывая комнату дикими глазами, он старался держать себя в руках. Мысль о том, что Надя пропала так же, как Лидия, и, возможно, ее уже не найти, вызывала в его душе дикую боль, от которой щемило сердце. Нет, он не хотел верить во все это, так как понимал, что не перенесет подобного жестокого удара. Ведь свою теперешнюю невесту он обожал во много раз сильнее, чем бывшую жену. Наденьку он любил безумно и самозабвенно. Он так и стоял в расстегнутой рубахе до пояса, нервно окидывая взором всех присутствующих и не зная, что делать. Он словно впал в недоуменное оцепенение. Надо еще раз все осмотреть! вымолвил он глухо. Да по три раза все осмотрели, Сережа. Говорю тебе. буркнул хмуро Никита. Наверное, в полицию заявлять необходимо, Сереженька, предложила Велина Александровна. Вы что, шутите, бабушка? Процедил Никита. В прошлый раз они ничего не нашли, только нервы вымотали и на допросы всех таскали. Никита прав. Согласился Сергей. Надо бы нам самим понять, куда она могла деться. Не мог человек просто так исчезнуть, он же не дух. Я сейчас вдруг вспомнила. Неожиданно сказала старушка. Где-то месяц назад она говорила о каком-то призраке. Точно, бабушка, она говорила о призраке. Кивнул Сергей. «Да, она налетела на меня в коридоре, как будто бежала за кем-то. А потом давай меня спрашивать про какую-то белую женщину-призрака». «Вы уверены, Велина Александровна?» С сомнением спросила Дарья. «Ни разу никаких призраков я не видела в этом доме». «Я не думаю, бабушка, что видение Надежды Дмитриевны как-то связано с ее исчезновением». Заметил Никита. «Нужно все хорошо обдумать». «Лидия перед исчезновением говорила о колдуне, а Надя о призраке. Вам не кажется, что здесь есть некая связь?» Выдвинула предположение Вереского, появившаяся в комнате. «И какая здесь связь, Зиночка?» – опешил Никита. «Колдун от Новиков в тюрьме?» «Действительно», – задумчиво пролепетал Сергей. «А может, Зинаида Семеновна права, и это привидение действительно связано с пропажей надежды?» предположила Велина Александровна. «Вы так думаете, бабушка?» Поднял на старушку нервный взор Сергей, пытаясь зацепиться хотя бы за что-то, чтобы с чего-то начать поиски. И привидение все же связано с колдуном. «Вы в своем уме, Сергей, бабушка? Что вы говорите? При чем здесь колдун?» Спылил Никита. «Мы же выяснили, что капитан и есть колдун. Так он уже за решеткой». Не мог же он пройти сквозь стены и выйти из тюрьмы. Надо думать разумно, а не витать в каких-то домыслах. По-другому Надю не найти. Конечно, ты прав, братец. Произнес Сергей, нервно теребя пуговицу. Я в растерянности говорю глупости. Но, возможно, у Новикова есть сообщник. И он приказал ему выкрасть Наденьку. А вот это вполне вероятно. Кивнул Никита. Только вряд ли он все же колдун. И вообще я не верю ни в каких колдунов. А я верю. Возразил Сергей. И чую, что это точно дружок капитона в отместку украл Надю. Расновиков не смог реализовать свои гнусные планы. Но ваше сиятельство! Вымолвил Иларион. Усадьба охраняется. Ворота и дом на ночь закрывают. Не мог кто-то незнакомый войти сюда и выкрасть Надежду Дмитриевну. Может, этот сообщник капитона живет в усадьбе? Заметила старушка. «А если у колдуна этого силы магические есть?» Вдруг воскликнула Зинаида. И он сделал так, чтобы его никто не видел, и украл Надежду тихо, как лис. «Какой бред, Зиночка!» Нахмурился Никита, пронзив ее мрачным взором. «На дворе девятнадцатый век. Опомнитесь! Какие потусторонние силы! Мы же не в Средневековье живем!» когда люди верили во все эти байки колдунов и ведьм. «Ты зря так говоришь, милок. Потусторонние всегда рядом, а ведьмы существуют и поныне», заявила твердо Велина Александровна. «Ваши родители были чародеями, и им были даны многие магические силы». «Бабушка, согласен, но Новиков явно не чародей», ответил недовольно Никита. «А больной на голову человек». Это уже даже тюремный врач подтвердил. Я более верю в то, что его друг и подельник украл Надежду Дмитриевну, как и сказал Сергей, чем в какие-то потусторонние колдовские силы. «А в доте слегла ваше сиятельство», доложил Лукьян, входя в этот момент в спальню. «Она в своей комнате, очень плоха, рвет ее сильно, видимо, отравилась чем-то». Закончил слуга. «Это печально, но все равно надо поговорить с ней, расспросить обо всем». Когда молодые люди Евелина Александровна прошли вслед за Лукьяном в комнатушку Дуняши в хозяйственном корпусе, они увидели, что девушка лежит на узкой постели. Она была неимоверно бледна. Сергей быстро осмотрел больную и констатировал. «Запах миндаля, головокружение. У вас отравление цианидом в легкой форме». «Я умру?» – выпалила Дуня испуганно. «Нет. Сейчас Лукьян вам принесет медовой воды выпить» отлежитесь». «Я думаю, все же в больницу ее надо. Мало ли, там хоть желудок промоют». Предложил Никита. «Да, наверное». Согласился Сергей. «Лукьян, немедля прикажи заложить коляску и отвези Авдотью в больницу. Я напишу записку о ее состоянии, чтобы там все промыли ей как следует. Как прикажете ваше сиятельство?» «Что ты вчера ела, дорогая?» Спросила Велина Александровна. «За ужином со всеми на хозяйской кухне, а потом только чай», – промямлила Дуня. «Чай вместе с Надеждой Дмитриевной пила», – уточнил Сергей. «Нет, барышня чай не пила, отказалась, а я чашечку выпила с кухаркой вместе». «Возможно, в чае что-то было», – предположила старушка. «Я не знаю», – схлипнула горничная и опять чуть закашлялась, ощущая першение в горле. Дуняша, Надежда Дмитриевна пропала. Сказал тихо Сергей. Прости, я задам только один вопрос. Вчера вечером, когда ты видела ее, она не говорила о чем-то странном? О колдуне или о другом чем? Нет, барин. Пролепетала Дуня, морщась, как будто пытаясь вспомнить. Она просто волновалась. Но ведь все девушки волнуются перед свадьбой. И вроде ничего странного не говорила. Я ушла, едва она заснула. С ней все хорошо было. Спасибо. Поблагодарил граф, тяжко вздыхая. Видимо хотели отравить горничную. Заметил Никита, когда они вышли из комнаты девушки в коридор. Чтобы не помешало гнусные дела сделать. Добавила Велина Александровна. Скорее всего у Новикова есть сообщник или сообщники. И, возможно, даже в этом доме. Спылил Сергей. В отместку за его арест они наверняка Надю и украли. «Знаешь, я также подумал, что тут замешана какая-то темная шайка. Слишком у них ловко все выходит». Кивнул Никита. «Но как их разыскать? Сейчас они точно затаились. И кто это не найти?» «Ты прав, Никиша». Задумался Сергей и уже через миг воскликнул. «Но я знаю место, где они могут скрываться». Надо немедленно наведаться в их логово. Я чувствую, что Наденька там. «Что за логово? Ты о чем, Сергей?» Удивился Никита. «Место в лесу, где обитал Новиков колдун, куда я пару раз уже наведывался. Лидия тайком туда ездила. Видимо, к этому безумному дворецкому. А нынче там, вероятно, обитают те людишки. Что с Новиковым заодно?» «Ты знаешь, где это место?» «Да. Я еду туда прямо сейчас». Он устремился прочь из хозяйственного корпуса. «Я с тобой, братец. Я не оставлю тебя в такую трудную минуту», предложил Никита, устремившись за Сергеем. «Если и впрямь эти демоны Новикова так изворотливые и коварны, нужно еще парочку человек с собой прихватить, чтобы точно изловить всех. Куда ехать? Десять верст отсюда». «Это опасно, мелочки», воскликнула им вслед Велина Александровна, но молодые люди ее уже не слушали.